Эпилог. 20 лет спустя. Расписанные рунами высокие своды пещеры черного Тринимака навивали благоговейный трепет. Я стояла рядом с первым наследником, повелителем и его супругой из Силь, и восхищалась молодой парой в черном одеянии, которая, представ перед черным богом, в эту минуту обретала семейное счастье. Кинжал рассек воздух, завершая обряд, и обильно пролилась кровь, орошая растения и отдавая дань нашему Тринимаку. Забывшись, я чуть не пропустила ответственный момент. Резко развернулась и, крепко держа Кэлла за руку, ринулась наружу, налево и направо, бубня извинения, если мы кого-то нечаянно задевали. «Извините, простите!» «Ой, извините!» «Да-да, рада видеть! Простите!» Почувствовав отголоски волшебного аромата распускающихся цветов, я удвоила скорость. И уже через минуту мы были в неопасного места. Я шумно выдохнула. «Фух, успели таки!» А то я думала, все, снова кровать, потом пузо, а потом постоянная мам-мам-мам. А я надеялся, что мы не успеем. Я уже соскучился по любовному марафону Тринемака. Он так поднимает настроение. Да, конечно, кто бы спорил. Но лично у меня потом отнимаются ноги и растет живот. Я что, свиноматка? Мы уже три раза поросились. футы, отражались. Может, пора отдохнуть? Хотя бы временно. Мы и так постарались на благо черного бога. Ну скажи, кто еще отличился, как мы? Колыбриан обнял меня за талию и потянулся к губам. Потом нежно целовал лицо, разглаживая раздраженные морщинки. Ты забыла, Дайрона, милая. У него вообще-то четверо, а у нас пока только трое. Я не растерялась. Ну уж нет, это нечестно. Они с женой сразу по двое за раз выдают, а я три раза мучилась. К нам подошли Кириан и Максимиан с шестилетней Ильсиаль под мышкой. Самый старший наш сынок Максимиан, названный в честь моего земного братишки, в этом году справил двадцатилетие. Второй сын, Кириан, родился годом позже, потому что я про цветочки забыла и из пещеры сбежать вовремя не успела. Ильсиаль мы зачали в плановом порядке. Я немного соскучилась по пеленкам, но после этого маленького чертенка в юбке я решила притормозить. С любовью и гордостью, глядя на свою семью, греясь в объятиях мужа, тесно прижимающего меня к себе, по-прежнему с трудом переносившего мои отлучки из дома, я подумала, все мои мечты сбылись. Я любима и люблю, и невероятно, фантастически счастлива.